тренированным телом Анжелики, которая была прекрасной теннисисткой. Когда-то она сама учила Ларе некоторым ударом, и теперь Ларе оставалось только привести в соответствие уже тренированное тело Гай с еще тренированным мозгом Брике, закрепить в ее мозгу привычное движение тела. Иногда движение Брике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 решили поместить Брике в небольшом пустующем доме, принадлежащем отцу Ларе в конце авеню Думен. «Рядом с кладбищем!» — суеверно воскликнула Брике, когда автомобиль провозил ее мимо кладбища Монпарнас. «Значит, долго жить будете!» — успокоил ее Ларе. «Разве есть такая примета?»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 Не подозревала она сама, не подозревал и Ларе. Чистое, девственное тело Анжелики Гай не только омолодило голову Брике, но и изменило ход ее мыслей. Развязная певица из кабаре превращалась в скромную девушку.